Глава вторая шутки Будакена После состязания молодежи в скачках, борьбе, стрельбе из лука Будакен, золотые удела, захотел еще больше развеселить своих гостей и шепнул своим молодцам-слугам, чтобы его дочь выехала на скачки и чтобы приготовили также верблюда. Слуги — скифы, дети рабов, бедняки — находившиеся на службе у богатого скотовода. Они присматривали за скотом и выполняли разные поручения хозяина. Слуги пользовались большими правами и свободой, чем рабы. Молодцы, улыбаясь при мысли о предстоящем зрелище, побежали исполнять приказания. Будакен, большой, широкоплечий, кривоногий, от постоянной езды верхом, в темно-серой шерстяной домотканной одежде, от башлыка до края широких штанов, расшитый голубыми бусами и украшенные золотыми пуговицами, старался удивить своим радушием, угостить на славу гостей, большей частью стариков, вождей разных родов его племени. Будакену подвели широкозадого гнедого жеребца. Он дико храпел и бил передней ногой. На коне была узда с золотыми бляхами, ремни, отделанные бирюзой и сердоликом, красовались на шее. Удилы, затейливо украшенные изображениями дерущихся львов, были из чистого золота. Среди гостей выделялся молодой вождь одного из колен рода Тигра Хауда. Тонкий, высокий надменный князь Гелон. Тигра Хауда — род скифов, живших за нынешней Сырдарьей, из большого народа Тохаров. Его лицо было еще покрыто пухом юности, но сдвинутые брови и гордый взгляд говорили, что духом он далеко уже не юноша. На поясе у него висел короткий меч, в золотых ножнах, с вычеканенными рисунками боя скифов с персами. На всем его платье из красной чужеземной материи горели нашитые золотые бляшки, переливавшиеся как чешуя. Жеребец Гелона, золотисто-рыжий, без гривы, с длинным белым хвостом, был еще наряднее и красивее будакеновского жеребца. Лучшие кони древней породы в Средней Азии, аргамаки, большей частью от рождения не имели гривы. Говорили, что он выменил его у муссагетов, славящихся высокими легкими конями, отдав за него четырех невольников, умевших рыть колодцы в каменистой почве и выделывать мягкую замшу. Муссагеты — скифское племя, жившее в пределах нынешней Туркменской ССР в юго-восточном Приоралье. Внезапно из толпы вылетела на вороной кобылице дочь Будакена за река, сверкающая улыбкой и живыми блестящими глазами, вся в бусах, ярких лентах и серебряных украшениях. Все знали, что за ней Будакен дает в приданое. Тридцать косяков лошадей, по девяти кобылиц и жеребцу в каждом, стадо баранов, десять верблюдов, груженных подарками и сорок невольниц. Поэтому толпа нарядных молодцов немедленно помчалась за зарекой на лихих конях. Она неслась к высокому кургану, чтобы обогнуть его и прискакать обратно. Черная кобылица, прославленная на скачках, перелетая через рытвенные кочки, легко неслась по степи. Догонявшие всадники рассыпались в разные стороны, стремясь перехватить за реку, когда она завернет за холм. Гелон на золотистом жеребце, в алой одежде, сверкающей как пламя, стал быстро выделяться из группы других всадников. Он уже приблизился к за реке но она круто повернула кобылицу в сторону, и Гелон пролетел мимо. За река наскочила на подлетевшего сбоку пегово-жеребца отчаянного укротителя лошадей Кедрея. Кедрей сцепился за рекой, стараясь выхватить кусок красного шелка, который разбивался в ее руках. За река наотмашь била Кедрея толстой плетью, а сама, как змея, извивалась, прячась за шею кобылицы. Через несколько мгновений все скакавшие скрылись в клубах пыли за курганом. Когда они показались снова, за река была окружена кольцом коней, металась из стороны в сторону, хлестала направо и налево, а пегий конь кедрея несся в стороне без всадника. Потом говорили, что Гелон налетел на кедрея. Ударил его грудью своего коня так сильно, что тот вылетел из седла и потерял сознание. Гелон подлетел к зареке, сцепился с ней, и у него в руке затрепетал красный шелк. «Сама ему отдала», — говорили в толпе. «У Будакена будет взять из знатного рода». А сам Будакен был когда-то пастухом. Будакен теперь так богат, что может взять в зятья кого захочет. Зарика прискакала обратно к кочевью, ее окружили женщины и девушки подруги. Невольницы взяли под усы взмыленную кобылицу, а Зарику ввели в разукрашенный коврами и шалями шатер невест. Гелон подлетел к тому месту где на конях ждали Будакен и знатные гости. Резко осадил жеребца в десяти шагах, затем, с трудом сдерживая его, подъехал шагом к Будакену и бросил ему в руки красный платок. К Гелону подбежал слуга и подал чашу с кумысом, сделанную из человеческого черепа, оправленного в золото. Гелон принял чашу двумя руками, поцеловал ее и протянул хозяину. Будакен, грузный, с отвисшими усами принял чашу. Лицо его было непроницаемо, но в глазах бегали веселые огоньки. Со стороны Гелона это был жест сватовства. Теперь Гелон, происходящий из древнего княжеского рода, Станет зятем бывшего пастуха Будакена, вышедшего в вожди только благодаря уму, хитрости и удачным набегам. Будакен пригубил кумыс, подул на поверхность и затем выпил до дна. Гелон пересел на запасного коня, а его золотистого жеребца отвели в сторону, где на него с трудом влез старик, готовящий лошадей к скачкам и стал шагом ездить взад и вперед, чтобы дать ему остыть.